Двести девяносто третье. Сентябрь утра, Сутратма актюр. И жизнь — это сцена, где исполняется очередная роль, а день — каждый текущий лишь краткий момент, эпизод из жизненной пьесы. И надо сыграть свою роль хорошо, и в общем, и в частном. Почему же не сыграть свою роль хорошо, когда жизнь — только сцена? На сцене все проще, и можно геройствовать, и... и подвиг, и ряд духа достойных поступков, ведь это лишь только игра. Опустится занавес, и наступит конец пьесе жизни, и уходит со сцены актер, но талантливое и художественное исполнение роли людям радость дает, и их возвышает и утверждает в артисте огни творческого напряжения, если исполняется в роль мастерски. Надо лишь понять каждое мгновение жизни текущей, что все это только игра. И с утратма актер. Да-да, все события жизни идущие лишь только на сцене игра, а настоящая жизнь вне этой сцены, вне моей плотного мира, и можно подумать о жизни, что ждет нас не сцены, когда закончится пьеса, и рампы потухнут огни, и все грузится во мрак, и кончится все, и начнется жизнь духа другая. И так будем помнить. С утратма актер.